Реальные же и целесообразные границы развития психической активности человека современная наука еще только начинает выяснять. Другим религиозно-мистическим направлением, предполагающим делание психики и психологии человека, явился дзен-буддизм, специфическая дальневосточная модификация буддизма. Он сложился примерно в VI веке до нашей эры в Индии, и затем получил распространение в Центральной, Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. Качуя по странам, буддизм претерпевал немало изменений, дробясь на школы и секты. Одной из таких секты явился Дзен. Его возникновение связывается со следующей легендой. Однажды Будда вместо многословной проповеди молча поднял вверх цветы. Ученики пришли в замешательство. И только старец Махакашьепа со спокойной улыбкой смотрел на учителя, понимая красноречие его безмолвного наставления, которое гласило: "Я обладаю самым драгоценным сокровищем, духовным и трансцендентным, которое я передаю сейчас тебе, о почтенный Махакашьепа". Это событие, якобы раскрывающее сокровенную глубину духа Будды, и положило согласно преданию начало учению дзен. Его название происходит от санскритского слова дхьяна, в китайской транскрипции чань, что означает молчаливое созерцание, самоглубление, внутреннее сосредоточение. Будучи индийским по происхождению, учение дзен широко распространилось в Китае 10-13 века, но вскоре было вытеснено даосизмом и конфуцианством. Однако к этому времени дзен уже успел распространиться в Корее и Японии, где и достиг своего полного развития. Достаточно отметить, что дзен-буддизм оказал большое влияние на идеологию и культуру средневековой Японии. Его этика легла в основу рыцарского кодекса чести — бусидо, путь воина. Методы дзен — широко использовались при подготовке самураев. С восстановлением в Японии власти Микадо, 1868 год, дзен был оттеснен официальной государственной религией, синтаизмом. Как уже говорилось, теоретическим обоснованием дзен явился буддизм, в частности, так называемая его северная ветвь, Махаяна. Она акцентировала внимание на культе терпимости, и выдвинула идеал Бадхисатвы, сущность которого состоит в просветлении и который связан с космическим принципом объединения всех существ, взаимным состраданием и взаимной помощью. Освободив Махаяну от примитивной мифологии и вычурной обрядности, Дзен сосредоточил внимание на последнем пункте, указанного Буддой, восьмиричного благородного пути. Именно этот пункт предписывал праведное сосредоточение как одно из условий спасения души. Согласно преданию, первый полулегендарный патриарх Дзен Бодхидхарма в VI век просидел в молчаливом сосредоточении в пещере лицом к стене девять лет, пока не пережил просветление. Со временем его последователи отошли от традиционной индийской практики и добивались лишь пробуждения в человеке высшей формы интуиции, ведущей к просветлению. «Для постижения конечной реальности, то есть для познания истины, утверждает Дзен, нет необходимости изучать окружающий мир, достаточно погрузиться в себя, узреть собственное высшее «я», обнаружить Будду в своей собственной природе. В отличие от классического буддизма, ориентирующего на тихое созерцание, дзен делает акцент на акте внезапного просветления, сатори. Толчком к такому состоянию может быть любое сильное потрясение. Для этого же разработана и специальная техника тренировок, направленные на то, чтобы выбить человека из круга привычных представлений и связей, подавить логическое мышление, разбудить дремлющую интуицию. Разные направления дзен-буддизма культивируют различные системы подготовки к саторе.